Круглые щиты и зонтики становились все меньше и меньше, и наконец исчезли. Молодой Джоли он понял, что его узнала даже Уиннифрид, а ей было не больше 15 лет, когда он потерял право называться форсайтом. Они-то мало изменились за это время. Молодой Джолион помнил, как выглядел когда-то их выезд, лошади.